Сны. Бхагавадгита. Глава 2. Стих 69. То, что ночь для всех существ, то время пробуждения для владеющего собой. А что время пробуждения для всех существ, то ночь для мудреца, занятого самосозерцанием. Перед приездом в Индию я увидел три сна. Они шли один за другим в одну и ту же ночь. В первом я сидел перед небольшим полем. Передо мной стена, за стеной овраг, а дальше вспаханная земля, по которой идет человек и катит впереди себя большую трубу. Во втором сне я сидел у нового дома, и перед верандой незнакомый парень докрашивал перила у входа. В третьем сне был мальчик, лет семи, с большой головой. Сны я записал, и, когда приехал в Бороду, увидел вспаханное поле, стену, идущую от храма, за стеной овраг, а по полю человек толкает трубу. Я остолбенел, потом спросил, что он делает. Мне ответили, что таким образом он разрыхляет землю после вспашки. Мы для этих целей используем барану, а не трубу, которая разбивает большие комья земли. Позже, по приезде во Вриндаван, я попал в дом аюрведического врача. Около месяца я отолок у него разные корешки за жилье и еду. Дом был точно такой же, как во сне. Кроме того, его как раз докрашивали. Мальчика же с большой головой я встретил в одной из бангладешских деревень.